Глава 3. Утерянные следы. Бродя по руинам сгоревших домов, полковник изредка останавливался и окидывал взглядом унылый пейзаж. Беглецы избрали отличное место для убежища. Найти их здесь было необычайно сложно. Как и следовало ожидать, люди Чебанса наделали массу ошибок. Эти болваны так и не поняли, что имеют дело с профессиональными солдатами. В условиях города чужаки чувствовали себя скованно и неуверенно. Жесткие рамки закона заставляли воинов соблюдать определенные правила, а они привыкли к абсолютной свободе. Теперь у незнакомцев руки развязаны. Группа укрылась в старом двухэтажном особняке с окнами во все четыре стороны. Место хоть и приметное, зато надежное. Беглецы полностью контролировали близлежащую местность. Почувствовав слежку, чужаки покинули здание и двинулись на запад. Решение довольно рискованное, но неожиданное. Бергс отчетливо видел на траве следы врагов. Сначала шли разведчики, а за ними основная часть отряда. Войны очень опытны и соблюдают предельную осторожность. В тылу противника иначе действовать нельзя. Ил неторопливо проследовал за офицером в соседнее строение. На земле посреди развалин лежал молодой человек со сломанной шеей. Тут же стояли четверо бандитов. Тосконцы задумчиво смотрели на тело погибшего товарища. Вскоре в сопровождении охранников в доме появился главарь местных преступников. «Какого черта?» — без всякого вступления произнес полковник. «Я же просил, если обнаружите незнакомцев, сразу сообщите мне. Эти мерзавцы вам не по зубам». Перерезать глотку врагу для них сущий пустяк. Они смелые, безжалостные солдаты. Мы просто не успели замкнуть кольцо окружения. Попытался оправдаться Леон. Ерунда. Резко повысил голос Беркс. Уничтожить группу все равно бы не удалось, а вот жертв было бы гораздо больше. Взгляните правде в глаза. Чужаки убивают легко и непринужденно. Нож бросается точно в горло. Мечи разрубают черепа, шея сворачивается голыми руками. «Скажите спасибо, что отделались только одним трупом». «Двумя», — поправил офицер Чебанс. «Второй наблюдатель за стеной». Главарь преступников отступил чуть в сторону, открывая илу проход в соседнюю комнату. Взору полковника предстала печальная картина. В углу, запрокинув голову назад, сидел мертвый асканиец. В широко раскрытых глазах бедняги застыло удивление. Тело парня еще не остыло, и на щеках сохранился легкий румянец. На груди, в области сердца расплылось огромное кровавое пятно. Рана показалась Бергсу чересчур глубокой. «Как его прикончили?» — уточнил Ил. «Проткнули мечом насквозь», — ответил бородатый мужчина, бесцеремонно обыскивающий карманы покойника. Юнг умер мгновенно, не издав ни единого звука. «Значит, незнакомцы ушли тихо», — размышляя вслух, сказал полковник. «Хорошая работа. Вопрос в том, куда они направились. На дорогах усиленные полицейские патрули. До наступления темноты еще часов шесть. Где-то ведь группа должна укрыться». Беркс повернулся к Шохансу и проговорил. «Майор, а как бы ты поступил на их месте?» «Не знаю», — растерялся начальник отдела. «Наверное, растворился бы в толпе. Многолюдные улицы, магазины, рестораны. Отряду, конечно, придется разделиться, но другого выхода нет». «Чушь», — язвительно вставил Леон. «Чужаки в город не сунутся. Риск слишком велик и неоправдан. В Смолске свободно оружием не помашешь. Оптимальный вариант — лес. Отсидятся несколько дней в глуши, а затем двинуться на север. Ил внимательно посмотрел на Чебанса. Теперь стало понятно, почему именно он, а не Шоханс, управляет городом. Главарь преступников был не глуп и довольно проницателен, но главное, Леон умел делать выводы из допущенных ошибок. Очень редкое и ценное качество. Преданные, верные исполнители встречаются часто, а вот умных помощников постоянно приходится искать. «А почему на север?» — спросил полковник. «В центре страны легче затеряться», — вымолвил Леон. «Появляются возможности для маневра. Хотя мне неизвестны цели группы. На раскольников с юга материка незнакомцы не похожи. Чересчур решительны и агрессивны. В любом случае, они не разделятся». «Я тоже так думаю», — согласился Бергс. «Иначе зачем было собираться?» После небольшой паузы Ил громко произнес: Господин Чебанс, отзывайте своих людей. Лишние проблемы сейчас никому не нужны. Трупов вполне достаточно, чтобы отправить чужаков на виселицу. Но, учитывая ваше горе и активное участие в поисках, обещаю отдать вам непосредственных виновников убийства. Думаю, это неплохой вариант. Хорошо! кивнул головой мужчина. И запомните, «Ослушание я не потерплю», — жестко сказал полковник, покидая разрушенное здание. Ответа Леона офицер ждать не стал. Главарь преступников прекрасно знал, с кем имеет дело. Первый порыв гнева и ярости после смерти сына уже прошел. Наступило время трезво взглянуть на происходящее события. Чебанс давно понял, что ввязался в очень опасную игру. Один неверный шаг — и его безжалостно сметут с пути. Он всего лишь маленькая пешка. А потому, несмотря на горечь утраты, с требованиями Бергса придется смириться». Равнодушно взглянув на покойников, Леон громко приказал своему телохранителю. «Марк, трупы закопать тихо и без свидетелей. Лучше прямо здесь, подальше от любопытных глаз. То же самое касается и ночных мертвецов». Полиция не должна пронюхать об инциденте. Кто проговорится, останется без головы. Семьям убитых выплатить по 300 рудов. Объяснять ничего не надо. Если деньги исчезнут, отрублю руки и тебе, и ворам. Похороны Эдгара будут скромными. — Кого приглашать? — спросила Асканиец. — Только близких родственников, — вымолвил Чебанс. — Не хочу выслушивать лживые соболезнования. Моя душа жаждет мести. Мужчина повернулся ко второму охраннику и сказал. Стик, отзывай людей. Мы прекращаем поиски. Сегодня неудачный день. Ил развернул кипучую деятельность ближе к вечеру. Все агенты службы контрразведки были стянуты к вокзалу. Они сидели в зале ожидания, пили пиво в ресторанах и кафе, прогуливались по перрону, дежурили на крышах. Каждый сотрудник изучил описание преступников и теперь внимательно вглядывался в лица прохожих. Порой офицеры останавливали какого-нибудь беднягу, уводили несчастного к экипажу, стоявшему у тротуара, и тщательно, без особых церемоний, выясняли личность задержанного. Первый серьезный промах случился около 22 часов. Агенты схватили подозрительного человека в штатском, который оказался высокопоставленным армейским чином. Сотрудники долго извинялись, но утечка информации уже произошла. Через 30 минут полицейское управление Смолска сделало официальный запрос о целях проводимой операции и предложило свою помощь. Бергс ответил категорическим отказом. Уж он-то знал цену подобной услуги. Завтра газеты выйдут с огромными статьями о непрофессионализме офицеров службы контрразведки и о ловких парнях из следственного отдела полиции. Полковнику ничего не оставалось, как солгать. Разумеется, в то, что отдел занимается обучением и тренировкой новых агентов, никто не поверил, но Ила подобные мелочи не волновали. Сидя в кабинете Шоханца, Беркс судорожно пытался понять причину появления воинов света на Аскании. Если удастся решить эту задачу, найти группу будет несложно, ведь куда-то чужаки стремятся. Но куда? Полковник терялся в догадках. Пожалуй, Чебанс прав, в центральных районах страны, в городах с миллионным населением, незнакомцы растворятся без следа. Вопрос в том, как они туда доберутся? Поездом? Такой вариант не исключен. Однако вокзал находится под надежным контролем. Незаметно проскочить на перрон невозможно. Люди, лично видевшие лазутчиков, стоят возле каждой билетной кассы. Остается один путь – шоссе. Захватить пару экипажей для них труда не составит. Интересно, что беглецы сделают с пассажирами? Мирных граждан чужаки стараются не убивать. И оружие пускают вход лишь в крайних случаях. Но и лишние свидетели воинам не нужны. Сложная дилемма. Илл иронично усмехнулся. Три часа назад Беркс отправил гонцов на основные магистрали. На северной, южной и западной дороге сейчас разворачиваются заставы. Они перекроют трассы примерно в 50 километрах от Смолска. Главное, держать все в тайне от полиции. Брать под контроль шоссе на Владстак так не имело смысла. Это тупик, да и у Лаваля есть верные люди. Офицеры обязательно проследят за отрядом. Полковник глотнул вина из бутылки и посмотрел в окно. Капканы расставлены, теперь надо ждать результата. Но почему же на душе так неспокойно? Слишком много неудач было за последние дни. Несмотря на усталость, спать Ил не ложился. Он даже отказался от ужина. В любой момент раскинутая Бергсом паутина могла задрожать от попадания в нее жертвы. Однако время шло, а докладов об аресте незнакомцев не поступало. Глаза начали слипаться, и осканеец не заметил, как задремал. Почти сразу полковник провалился в небытие. Ил находился на опушке леса и отчетливо видел двигающихся впереди людей. Сколько их? Сосчитать силуэты почему-то не удавалось. В любом случае врагов не меньше десятка. Офицер устремился за чужаками. Берг сбежал, прыгал, продирался сквозь кусты, но воины света уходили все дальше и дальше. Совершенно измотанный тосконец упал на колени и в бессильной ярости закричал: В тот же миг полковник, оторвался от земли и поднялся вверх. Взору Ила предстала ужасная картина. Он гнался за призрачной тенью. Незнакомцы же шли в противоположном направлении. Все усилия оказались тщетны. Открыв глаза, Бергс почувствовал, что промокшая от пота рубашка прилипла к спине. По телу то и дело пробегала нервная дрожь, а конечности сводила судорога. Полковник взглянул на часы. Уже далеко за полночь. Ил попытался встать но боль в мышцах заставила Асконица отказаться от этого решения. Складывалось впечатление, будто офицер только что преодолел несколько километров. Впрочем, реалистичность видения ничуть не удивила полковника. Бергс привык к подобному общению со своими покровителями. Тосконец налил бокал вина и залпом его осушил. В голове приятно зашумело. Теперь следовало хорошенько проанализировать полученную информацию. Одно ясно точно, где-то ИЛ опять допустил ошибку. Иначе могущественные силы не стали бы вмешиваться в ход событий. Без сомнения, воинам света удастся миновать засады и ловушки. Но каким образом? Неужели чужаки действительно отправились к океану? Там их поджидают надежное судно, и уже завтра они покинут Осканию. Данный вариант полковник никогда всерьез не рассматривал. Хотя такой исход противостояния его вполне устраивал. Сражаться с профессиональными солдатами и рисковать собственной жизнью Бергс не хотел. Первый порыв давно угас, и офицер отчетливо осознал всю опасность сложившегося положения. Если вчера Ил имел преимущество и контролировал действия незнакомцев, то теперь ситуация принципиально иная. Беглецы могут появиться где угодно и нанести удар первыми. Тем не менее, полковник решил подстраховаться. Вызвав Шоханса, Бергс приказал отправить оперативную группу из десяти человек во Владсток. Агенты должны закрыть чужакам дорогу к океану. На востоке начало светать. Ночь прошла и наступал новый день. Оставаться в кабинете Илл был больше не в силах. Вместе с начальником отдела и офицерами службы контрразведки полковник двинулся к вокзалу. Меньше чем через час в Смолск прибудет первый поезд. Он идет на юг, и Бергса мало интересует. Однако необходимые меры предосторожности все же предпринимались. Сейчас нельзя сбрасывать со счетов ни одно направление. «Всех людей в зал ожидания и на перрон», — скомандовал Ил. «Необходимо проверить каждого пассажира». Преступники наверняка попытаются изменить внешность. Нужно быть готовыми к любым неожиданностям. Проверка постов, инструктаж и осмотр вокзала отняли у полковника немало времени. Свидетели из Владстака бестолково топтались у билетных касс, и Беркс ничего с этим поделать не мог. Бедняги буквально тряслись от страха, а девушку приходилось даже поддерживать под руки. Еще немного, и она потеряет сознание. Ужасные истории, про которые Асканика читала в газетах, вдруг превратились в реальность. Вот-вот в зал ворвутся кошмарные монстры и начнут стрелять во всех без разбора. Ил не сомневался, что увидев чужаков, свидетели бросятся с дикими воплями к дверям. Но данное обстоятельство ничуть не смущало офицера. Ведь сотрудники службы контрразведки сразу приступят к обезвреживанию незнакомцев. Воины света будут либо арестованы, либо убиты. Сколько во время операции погибнет случайных прохожих, полковника не интересовало. Обвинить в их смерти бандитов труда не составит. Паровоз медленно подъехал к перрону, издал громкий гудок и замер. Двери вагонов тотчас открылись, выпуская пассажиров, прибывших на конечный пункт своего следования. Таковых оказалось человек 20. Примерно столько же садилось в состав в Смолске. Агентов Шоханса было гораздо больше. Предъявив документы изумленным проводникам, офицеры устремились в вагоны. Бесцеремонно врываясь в купе, они проверяли у заспанных людей удостоверения личности. То и дело слышались отборные ругательства и обещания разобраться с наглецами. Однако разгневанные вопли пассажиров, сотрудников секретной службы не пугали, контрразведчики выполняли приказ полковника, а значит ответственность за все происходящее несет Бергс. Как и следовало ожидать, подозрительных лиц в поезде обнаружить не удалось, а спустя полчаса, точно по графику, состав двинулся дальше на юг. Полицейские, дежурившие на вокзале, с нескрываемым интересом наблюдали за действиями офицеров Шоханса. Некоторые служители порядка снисходительно улыбались, пока успехи службы контрразведки не впечатляли. Вскоре поезд скрылся из вида, и Ил на время прекратил операцию. Состав, идущий на север, прибывал через пять часов. Агенты провели всю ночь на ногах и нуждались в отдыхе. Полковник тоже решил позавтракать и отправился в транзит. Вдруг чужаки появятся в гостинице. Полковник до сих пор надеялся на удачу. Она не раз выручала его в сложных ситуациях. Чем ближе был полдень, тем больше Бергс нервничал. Тосконец чувствовал, что допустил какую-то ошибку. Наверняка досадная мелочь, но именно подобные пустяки и создают огромные проблемы. В конце концов Илу удалось справиться с волнением и отмахнуться от навязчивых мыслей. Нужно заниматься реальными делами, и не забивать голову ерундой. Где-то вдалеке раздался гудок паровоза. Пора браться за работу. Полковник пересек площадь и внимательно огляделся по сторонам. Мимо Бергса двигались сотни прохожих. Сейчас обнаружить чужаков в толпе будет гораздо сложнее, чем утром. «Расшевели своих людей», — произнес Ил, обращаясь к начальнику отдела. «Пусть смотрят в оба». Тот, кто заметит преступника в первом, получит тысячу рудов. Думаю, эта сумма подстегнет рвение сотрудников. Да за такие деньги я сам побегу искать бандитов. Изумленно выдохнул майор. Не торопись, остановил офицера полковник. Брать незнакомцев будем только тогда, когда их опознают свидетели. Хватать всех подряд глупо и опасно. Мне нужны умные подчиненные, а не пустоголовые болваны. Операция шла точно по намеченному плану. Проверка билетных касс, зала ожидания, перона и вагонов. В Смолске на поезд садилось около 50 человек. Удостоверение личности каждого пассажира по нескольку раз переходило из рук в руки. К сожалению, результата это не принесло. Чужаки не рискнули прорываться на вокзал. Впрочем, очередной провал Бергса не удивил. Сунуться прямо в пасть службы контрразведки мог либо сумасшедший, либо оголтелый авантюрист. Воины света ни к одной, ни к другой категории не относились. Тем не менее, Ил приказал задержать поезд на 20 минут. Он лично прошел по вагонам. Трех постояльцев транзита полковник хорошо помнил в лицо. Бергс вступил на бетонное покрытие перона и, тяжело вздохнув, разрешил отправку состава. Тотчас раздался громкий гудок, и паровоз с силой дернул вагоны. Зазвенели сцепки, завертелись колеса, захлопали закрывающиеся двери. Минут пять офицер задумчиво смотрел вслед удаляющемуся поезду. Что-то Ил определенно сделал не так. «Мы никого не обнаружили», — вымолвил подошедший Шоханс. «И вокзалы, и площади абсолютно чисты. Незнакомцы здесь не появлялись». «Мои агенты проверили всех пассажиров без исключения». «Знаю», — сказал полковник, не оборачиваясь. «Глупо было рассчитывать на безрассудство чужаков. Совершить марш по лесу для них сущий пустяк. Вопрос в том, где они теперь вынырнут». После короткой паузы Беркс неожиданно спросил. «Когда следующий поезд?» «Через шесть дней», — ответил начальник отдела. «Идет с юга в западном направлении». «Поворот в Лицке». «Понятно», — кивнул головой Ил. «Придется ждать. Выбор у беглецов невелик. Либо выйдут на одну из магистралей, либо отсидятся в глуши, а затем постараются проникнуть в город. Расписание на вокзале мерзавцы наверняка выучили наизусть». «Какие будут указания?» — уточнил майор. «Признаюсь честно, люди очень устали. Бессонная ночь, беспрерывные поиски». «Оставьте посты на дорогах, а остальных сотрудников можете распустить по домам», — махнул рукой полковник. «Сегодня незнакомцев в Смолск не сунутся». Шоханс ушел отдавать необходимое распоряжение, а биркс сел на ближайшую скамью. Над лесом плыл сизый дым паровоза. Рухнула последняя надежда на легкую поимку чужаков. Ил чувствовал в душе странную опустошенность. Враг постоянно его опережал. На борьбу с ним не хватало сил, ни физических, ни моральных. Неужели это расплата за содеянные грехи? Сделка, совершенная в южных болотах, была хоть и выгодной, но все же вынужденной. Продвигаясь по карьерной лестнице, полковник часто ломал человеческие судьбы. Властолюбие и жестокость неизменно одерживали верх над добротой, милосердием и жалостью. Однако порой Бергса терзали угрызения совести. Хотелось бросить мирскую суету и поселиться где-нибудь на ферме, вдали от шумных городов. Глупое, неосуществимое желание, появляющееся в минуты слабости. Года три назад Ил устранил с пути молодого перспективного капитана. Бедняга случайно упал с крыши здания. На церемонии прощания с погибшим Полковник увидел жену и дочь несчастного офицера. Крохотная четырехлетняя девочка стояла возле гроба и утирала слезы платком. Ее заплаканное лицо еще долго снилось Бергсу. Он просыпался в холодном поту и проклинал себя и силы зла. И вот однажды Ил все-таки решился написать рапорт об отставке. Другого способа вырваться из замкнутого круга тосконец не знал. Увы. Человек, продавший душу дьяволу, уже никогда не вырвется из лап тьмы. Придя в управление, полковник начал перелистывать свежие газеты и сразу заметил огромный сенсационный заголовок. Какой-то журналист обещал опубликовать секретные документы службы контрразведки. В статье упоминались крупные дела, непосредственным участником которых являлся Беркс. Ряд деталей указывали на то, что репортер не блефует и действительно имеет доступ к информации. Гнев и ненависть буквально захлестнули Ила. Офицер действовал решительно и быстро. В тот же день журналист умер от сильного алкогольного отравления, а его квартира полностью выгорела. Спустя двое суток полиция выловила из реки тело немолодого работника архива. Бедняга утонул на рыбалке. К несчастью, мужчина плохо плавал. Эти события заставили полковника иначе взглянуть на свое соглашение с тьмой. Оно не только давало преимущество, но и накладывало на Бергса определенные обязательства. Выход из игры полностью исключался. Случай с репортером являлся предупреждением. Могущественные покровители могли в любой момент отправить взбунтовавшегося солдата на виселицу. А подобная перспектива осканица не прельщала. Ил умел делать правильные выводы. Отбросив в сторону жалости сострадания, полковник вновь стал расчищать себе дорогу к власти. Сейчас ситуация была ничуть не легче. Бергс чертовски устал. Уже несколько дней он нормально не ест и не спит. Плюнуть бы на чужаков и вернуться обратно в Лицк. Да кто ему позволит? Стоит так поступить. И завтра же Ила обвинят в государственной измене. Останется два пути. Либо класть голову на плаху, либо бежать на юг к бандитам. Итог, скорее всего, будет одинаков. Желающих прикончить полковника найдется немало. И этот пьяница Шоханс наверняка окажется не последним в очереди. Берг встал и неторопливо двинулся к зданию вокзала. Нужно обязательно сделать передышку. Вряд ли в ближайшее время что-нибудь изменится. Мозг категорически отказывался анализировать допущенные промахи,